Хоронят русскую революцию. Кропоткин к тому времени переселился в Москву. Жил на Большой Никитской, в самом центре города и был свидетелем революционных событий. Московскому военно-революционному комитету не удалось сразу овладеть положением. Серьезное сопротивление оказали верные временному правительству воспитанники военных и юнкерских училищ юнкера. Им удалось захватить Кремль, но красногвардейцы, используя тяжелую артиллерию, после нескольких дней боев заставили все же противника сложить оружие. Друг Кропоткина Александр Атыбекян вспоминал, что услышав начавшийся артиллерийский обстрел Кремля, он сказал «Это хоронит русскую революцию». Но вот из Петрограда пришли первые декреты новой власти – Декрет о мире, декрет о земле. В этих декларациях большевиков Кропоткин обнаружил близкие ему идеи. Земля передавалась крестьянам, заводы и фабрики – рабочим, власть – советам, то есть, как он понимал, местным органам самоуправления народа. Надо сказать, что в период между июлем и октябрем 1917 года анархисты были ближайшими союзниками большевиков. Они приняли участие в вооруженном выступлении 25 октября в Петрограде, двое их представителей входили в состав Военно-Революционного комитета бывшего штабом восстания. Но когда образовалось советское правительство, обнаружились расхождения во взглядах. Многое в программе этого правительства соответствовало анархистскому идеалу Кропоткина, однако он всегда считал, что стремясь осуществлению высокого общественного идеала народа власти нельзя от него отступить, опасаясь того, что народ еще не готов взять власть в свои руки. Нельзя, дав народу свободу, тут же ее отнимать. Беспокойство Кропоткина было вполне конкретно. При отчетливой тенденции концентрации новой власти в центре, партия, обладающая этой властью, не делила ее ни с кем, А главное, опасалась отдать ее народу. В то время как революция должна стать делом всенародным, всеклассовым. Только тогда она достигнет благородной цели, приблизит идеал, а не превратится в свою противоположность. После возвращения на родину Кропоткин, конечно, интересовался деятельностью анархистских групп в стране. Они присылали ему издававшиеся ими книги, газеты, листовки. но он ни разу прямо не высказал своего отношения к тому, что делали эти организации. Либо их деятельность казалась ему недостаточно серьезной, либо он не хотел выказывать предпочтение ни одной из групп, чтобы не внести этим раздор между ними и не проявить таким образом совершенно ему не свойственное стремление кем бы то ни было управлять. По-видимому, имели значение и давно возникшие изногласия с теми анархистами, которые продолжали отстаивать право на террор как оружие политической борьбы. Кропоткин же давно осудил террор, считая его совершенно неприемлемым в анархистском движении. Террор отрицали анархисты синдикалистского направления, возникшего на Западе и распространившегося на Россию еще в пору революции 1905 года. Тогда Даниил Новомирский основал первую синдикалистскую группу Новый мир, за которой последовало возникновение объединений рабочих по профессиональному признаку и потребических кооперативов. Свободные ассоциации производителей пытался организовать лев Черный Турчанинов. Анархистскими, по сути, были Толстовские коммуны. Индивидутический анархизм Алексея Боровского не признавал ни классовой борьбы, ни какой бы то ни было организованной общественности, им, имея дело только с свободной личностью. Мистический анархизм поведовал в своем журнале «Факел» поэт Георгий Чулков и его последователи, среди которых особенно выделялся Солонович, рассматривавший мир как совокупность различных сознаний. Кроме того, были еще... чайнознаменцы, безначальцы, безмотивники. Анархические группы действовали в 130 городах и поселках, они издавали около 40 газет и журналов. В Петрограде существовало крупное издательство «Голос труда», в Москве – «Почин», в Харькове – «Вольное братство». Основной продукцией их издательств в других городах были книги Кропоткина, главным образом публиковавшиеся прежде на Западе. на Западе. С большинством его работ «Революция» познакомила Россию впервые. Только в 1917-1918 годах появилось более ста публикаций, преимущественно в отдельных изданиях. Автор заново пересмотрел переводы своих работ на русский язык, снабдил некоторые из них предисловием или послесловием, примечаниями, Стараясь связать свои давние идеи с современной деятельностью, для которой многое из того, что он высказывал 20 и даже 30 лет назад, выглядело в высшей степени актуальным. В газетах и в речах ораторов на митингах совосочетание диктатура пролетариата революционный террор употребляясь тогда особенно часто. И вот появляется статья Кропоткина Революционная идея революции. впервые обликованная в 1891 году, где можно было прочитать. «Каждый революционер мечтает о диктатуре, о революции, как о возможности легального уничтожения своих врагов, о взрывании власти, о создании всесильного, всемогущего и следующего государства, обращающегося с народом как с подданным и подвластным, управляя им при помощи тысяч и миллионов разного рода чиновников». якобинская традиция давит нас, будучи оружием правителей, террор служит перед всего главам правящего класса, он подготавливает почву для того, чтобы наименее добросовестные из них добился власти. Петр Алексеевич внимательно следил за ходом событий и не все вызывало у него одобрение. Первые два месяца после октябрьской революции прошли относительно спокойно, наступил 1918 год. Первое важнейшее его событие – созыв по постановлению советского правительства учительного собрания, вопрос о необходимости которого для установления форм правления и выработки Конституции был еще в 1903 году включен в программу Российской социал-демократической рабочей партии РСДРП. После февральской революции практически все партии, от кадетов до большевиков, выступали за выборы в учительное собрание. Озабоченные проблемой укрепления собственной власти, Временное правительство откладывало выборы, назначив их на 12 ноября 1917 года. Они состоялись уже при новом правительстве. Кропоткин отказался от сделанного ему предложения баллотироваться в депутаты. Он не верил в возможности парламента и надеялся на то, что снизу начнется движение за создание местного самоуправления, которое и возьмет в свои руки продолжение революционного процесса. Но развитие событий пошло по другому пути. Результаты выборов, впервые проведенных в России на основе прямого, равного и тайного голосования, оказались неблагоприятными для партии большевиков. Крестьянство отдало свои голоса эсерам. которые получили наибольшее число мест в учительном собрании, большевики овладели лишь четвертью депутатских мест. Речь могла бы идти о формировании коалиционного правительства. 5 января 1918 года учительное собрание открылось в Петрограде в Таврическом дворце. Председателем был избран ссср центрист Виктор Чернов. Он выступил с речью и призвал все социальные партии к консолидации. В строительстве Демократической Республики. Но на утро власть Совета спустила не придержавшее ее учительное собрание. Отряд косногвардейцев принудил депутатов покинуть зал. На следующий день в Петрограде и Москве прошли организованные сэрами демонстрации в защиту демократии и учительного собрания, при разгоне которых были жертвы. Становилось ясно, что расколотое враждой общество стремительно катилось к гражданской войне. Советское правительство не получило всеобщей поддержки и сохранить власть оно могло только с помощью насилия и террора. Приняв декрет о мире, правительство приступило к сепаратным переговорам с Германией и ее союзниками. 3 марта 1918 года в Бресте был заключен мирный договор, по которому Германия получила возможность оккупировать Прибалтику, Белоруссию, а также Украину, объявленную независимой от России. Условия мира были грабительскими, но советское правительство получило мирную передышку, позволившую обратить внимание на внутренние проблемы. А к осени оправдался расчет на революцию в Германии, и 13 ноября Брестский договор был аннулирован. К этому времени война внутри страны приняла грандиозные размеры. В борьбе с советской властью объединились как крайне правые силы, среди которых были и монархисты, так и левые, где наиболее активными были эсеры. В марте 1918 года на лондонской конференции представители стран Антанта и США приняли решение перейти к открытой интервенции против советской России. Вскоре был высажен англо-американский десант в Мурманске, летом оккупирован Архангельск. Во главе монетчного правительства Северной области оказался старый друг Кропоткина Николай Чайковский, человек с именем которого связано название кружка первых народников, превратившегося в большое общество исторической пропаганды, оставался на позициях умеренного демократического социализма. Но он не был ни консер... контрреволюционером, ни агентом империализма, как его представляли в официальных исторических изданиях в нашей стране. Кропоткин хорошо знал Чайковского и особенно сблизился с ним в пару их совместной эмигрантской жизни в Англии. Чайковский вернулся в Россию еще в 1910 году, какое теплое письмо прислал он Кропоткину к 70-летию. «Милый Петр, старость, как и юность, имеют свою зарю. И ничего я так тяжелаю желаю тебе, как провести остаток своей блестящей жизни вблизи к обновленной, глубоко изменившейся родине. Могу по собственному опыту сказать тебе, что она полна кипучей творческой жизни». к сожалению, все еще прикрытой топкой, коркой паутины и искусственной спячки. Поживание исполнилось, оба они в России, но события в ней повернулись так, что разбросали старых друзей по разные стороны линии фронта гражданской войны. После разгона учительного собрания Чайковский входил то в одно, то в другое оппозиционное центральному правительству, пока не стал председателем Архангельского Верховного Управления Северной области, поддержанного англо-американскими интервентами. Потом, на одном из политических процессов 20-х годов, он был заочно приговорен к расстрелу, которого избежал, эмигрировав снова в Англию. Там он и умер через 5 лет после смерти Петра Алексеевича. Те, кто знал Кропоткина на Западе в годы его миграции, были уверены, что он не мог не оказаться в оппозиции к большевикам, а потому наверняка является заложником Советов, подвинулся репрессиям. Распространился слух о его аресте. В ряде городов Англии и скандинавских стран прошли митинги протеста. Когда Кропоткин узнал об этом, он опубликовал открыто письмо, в котором просил не верить ложным измышлениям врагов революции. Они рады воспользоваться любым предлогом, как аргументом против большевистского правительства, с которым нельзя согласиться по многим вопросам, но которому, тем не менее, принадлежит честь заявить и частично применить на практике принципы социализма. И некоторые анархисты считали подобную защиту Кропоткиным советского правительства проявлением вполне объяснимого возрастом оппортунизма, отходом от своих принципов. поправлением теоретика анархизма. Однако на самом деле Кропоткин, возможно, благодаря огромному жизненному опыту, хорошо понимал реальную ситуацию, сложившуюся после октября, и считал, что октябрьская эволюция была неизбежна. Она сделала следующий шаг после февральской. Но режим подчинения центральной власти ужесточался, и первый удар был нанесен по анархистским группам Москвы. При подготовке переезда в Москву из Петрограда советского правительства было обнаружено, что сеть анархистских организаций пронизывает весь город. В 25 особняках расположились клубы Московской Федерации анархических групп, охранявшиеся вооруженными отрядами. Собственно, эти отряды и вызывали беспокойство. Соседство без государственников с учреждениями органов управления молодого советского государства было нежелательно. Всероссийская чрезвычайная комиссия ВЧК приняла решение о разоружении московских анархистов. В ночь на 12 апреля была проведена эта достаточно сложная операция. Анархисты оказали отчаянное сопротивление. Лишь в 10 часов утра прикатилась перестрелка. В результате ее убито 30 анархистов. Ранено 12 чекистов. Около 500 человек задержано. Одновременно началось разоружение анархистов и в других городах. почти повсюду с боями, но так называемых идейных анархистов тогда не трогали. В мае 1918 года в Москве появился 29-летний независимый анархист Нестор Махно, год назват вышедший из Бутырской тюрьмы, где провел 8 лет за участие в цирическом акте. Махно задумал организовать на Украине восстание против немецкой оккупации, а на освобожденных землях – анархистскую коммуну, в которой воплотить кропотлинские идеи. Он зашел к Кропоткину, который жил тогда на Новинском бульваре у известного философа и публициста Сергея Трубецкого, и уже собирался уезжать в Дмитров. Кропоткина план практической реализации его теории не очень вдохновил, То ли он не верил в возможности этого смелого, но достаточно абазонного человека, то я сомневался вообще в том, что остров анархистского общества может существовать внутри жесткой государственной системы. От Кропоткина Махно пошел в Кремль, где добился, что его приняли Ленин и Свердлов. Вернувшись в родное село Гуляйполе, Махно сумел сколотить отряд из двадцати человек, который очень быстро превратился в многотысячную крестьянскую армию. развернувшую партизанскую войну в тылу германских оккупационных сил. И на освобожденной территории, при помощи нескольких идейных анархистов, Махно предпринял попытку организации безвластной республики на основе самоуправления. Из этого ничего не вышло, потому что практически все время приходилось воевать. Трижды махновские части вливались в состав Красной Армии и, в частности, оказали ей немалую помощь при прорыве Крым и разгроме войск генерала Врангеля. Но затем командование Красной Армии потребовало от Махно разрушиться. Он отказался, желая сохранить свою армию. И после кровопролитных боев в августе 1921 года с остатками своего войска ушел в Румынию. Умер Нестор Махно в Париже в 1934 году. В конце августа 1918 года анархисты-синдикалисты провели конференцию в Москве. Собрались 16 делегаций от 10 городов. В принятой декларации конференция выступила за восстановление вольных советов рабочих и крестьянских депутатов против Института народных комиссаров и руководства партии большевиков, которую назвали «Партией застоя и реакции». Кропоткина приглашали на эту конференцию, но не приехал, так как ни на одну из последующих Даже на первый Всероссийский съезд анархистов-коммунистов, стоявшийся в конце 1918 года. Конечно, нездоровье было очевидной причиной, но ведь в эмиграции он тоже не очень-то жаловал подобные форумы.